Глава 2. Любовь и суррогаты. Любовь существует, и с этим сложно поспорить. Идея счастливой или напротив трагичной любви посвящает свои произведения писателей и поэта. Об этом прекрасном чувстве рисуют картины и снимают фильмы. Только помимо светлой эмоции существуют обманки, которые могут привести к саморазрушению. Что в них страшного? Как опознать такие подделки под любовь? Можно ли суррогаты использовать себе на пользу? Об этом мы и расскажем далее. Что такое любовь? Американский психолог Рэй Шорт в своей книге «Секс, любовь или управление. Как это определить?» предложил замечательную схему исследования любви. Ею мы и можем пользоваться в повседневной жизни. Итак, столкнувшись с яркой эмоцией, задайте себе несколько вопросов. Что вас интересует в партнере? если это лишь внешность физические качества то мы имеем дело с увлечением если же объектом интереса выступает личность в целом то с большим процентом вероятности это любовь сколько качеств вас привлекает в человеке увлечение сильно действующие немногие качества вы восторгаетесь его или ее улыбкой фигурой и так далее любовь все или большинство качеств как появилось чувство увлечение Стремительно, буквально с первого взгляда. Любовь не слишком быстро. Вы сначала узнаете человека. Насколько вы постоянны? Увлечение. Вы порой испытываете интерес к объекту чувств, а иногда забываете о нем. Любовь. Вы не катаетесь по бурным волнам эмоций от страсти до равнодушия. Скорее в вашей душе постоянно присутствует нежность. Как действует на вас это чувство? Увлечение погружает вас в мечты отвлекает от повседневной жизни любовь вы стремитесь стать лучше как вы реагируете на окружающих увлечение для вас существует один человек остальное неважно любовь другие отношения своего значения не утрачивают хотя любимый и является центром вашего мироздания как ваши отношения воспринимают окружающие увлечение возможно некоторые не воспринимают ваши отношения всерьез Вы же не видите недостатков избранника. Порой со стороны виднее. Любовь. Скорее всего, ваш выбор одобряет большинство ваших близких. Как вы воспринимаете разлуку? Увлечение. Чувство гибнет со временем и на расстоянии. Любовь выдерживает любые испытания. При расставании вы буквально теряете часть собственной личности. Каковы ощущения после вкусия, после ссоры? Увлечение ссориться вы можете часто и со временем все более серьезно любовь разногласия постепенно сглаживается вы учитесь улаживать конфликты как вы видите свои отношения увлечение идет мысленное разделение на я мое и он она и его ее любовь мы нас ваше чувство бескорыстно увлечение вы эгоистичны вы рядом с человеком, поскольку, на ваш взгляд, он в чем-то выше других, и вы поднимаетесь в собственных глазах. Любовь, вы рядом с человеком, поскольку вас привлекает именно он, а не его помощь в самоутверждении вашей личности. Какова основа ваших эмоций? Увлечение, вы хотите, чтобы вас сделали счастливыми, чтобы о вас заботились. Любовь, вы стремитесь принести радость партнеру. Впрочем, увлечение влюбленность чувство тоже прекрасное во первых оно толкает на подвиги яркие поступки во вторых вполне может постепенно перерасти в любовь зависимость за и против в любых отношениях в той или иной степени присутствует зависимость от партнера но в ряде случаев эта зависимость становится чересчур сильна Как узнать, что в межличностных отношениях появилась зависимость? Возможно ли извлечь из нее пользу? Об этом мы с вами и поговорим. Что же такое любовная зависимость? Это страсть психологическая зацепка, которую многие принимают за любовь. Психологи же утверждают, что в большинстве случаев такая привязка сродни алкогольной или игровой зависимости. Любовная зависимость может проявляться в различных формах. В одном случае, вы теряете ощущение собственной уникальности стремитесь заменить часть себя партнером вы отказываетесь от собственных интересов социальных связей и считаете что жизнь вашего возлюбленного более значима. вы в роли ребенка партнер родителя. следующий вариант отражает обратную картину вы стремитесь подавить личность партнера отвергаете его право на свободный выбор такой вид зависимости нередко проявляется в приступах ревности и наконец последний вид агрессивная форма предыдущего варианта вы подсознательно утверждаете партнеру что он всего лишь часть вас разрушая личность объекта чувств вы стремитесь заполнить собственную внутреннюю пустоту расширить влияние своего я при зависимости любовь приравнивается к страданию причем человек оказавшийся во власти любовной зависимости склонен цепляться за чувства даже если понимает что губит себя что отношения не приносят счастья. даже если умом вы понимаете что ваши отношения были пустышкой и вы испытывали неудовлетворенность ими вы все равно стремитесь вернуть прошлое и совершенно не способны справиться с эмоциями почему потому что не можете контролировать свои эмоции не научились этому выйти из-под власти зависимости не дают всевозможные страхи. Человек боится будущего, одиночества, неопределенности или перемен. Что же делать? Задуматься. Если любовь не приносит вам радости, мешает заниматься собственными делами, от нее, возможно, стоит избавиться. Ведь это зависимость. Вы перестаете быть свободной, самодостаточной личностью, а этого допускать не стоит. Помимо любви, В жизни существует множество целей и задач, одна из которых – самореализация. Но если вы погружены в разрушительные эмоции, то отключайтесь от прочих жизненных задач. Деструктивными чувствами можно насладиться недолгое время. Это поможет научиться лучше понимать себя, осознать, на что вы способны в не вполне адекватном состоянии. Но в целом от них нужно избавляться. Разрываем цепи порой зависимость в отношениях становится поистине патологической и здесь к вам на помощь приходит нлп с помощью нейролингвистического программирования возможно наименее болезненно разорвать цепи таких взаимоотношений чаще всего любовная зависимость возникает у тех кто ведет неполноценное существование у вас нет интересных хобби вы не занимаетесь творчеством не ставите себе серьезных жизненных целей Высок риск того, что вы заиграетесь в любовь, попытаетесь заполнить внутреннюю пустоту кем-то другим. Вы влюбляетесь и погружаетесь в навязчивые мысли о возлюбленном. Причем сконцентрироваться на чем-либо другом становится практически невозможно. Подобная психологическая зависимость ⁇ это болезнь. Она, как, например, грипп, нуждается в лечении. Конечно, и такие нездоровые отношения могут перерасти в истинные чувства, но осторожно. Если ваши эмоции невзаимно мешает вам от нее нужно избавиться. Что делать? Осторожно увести себя от разрушительных эмоций. Переключите внимание на что-нибудь увлекательное и отвлеченное. Не пытайтесь бороться с открытым забралом. Борьба лишь насытит вашу привязанность бурными эмоциями. Прежде всего, разрешите себе быть зависимым. Возможно, это один из путей к самосовершенствованию. Успокойтесь примите все происходящее как данность и ищите яркое, интересное хобби. Не можете справиться с собой? Примите непростое решение. Развиваться ради своей любви. Читайте книги по психологии, занимайтесь спортом и танцами. Постепенно изменения в жизни увлекут вас и отцепят от объекта страсти. Неплохой прием искать недостатки в объекте чувств. Вами пренебрегает? Вас оскорбляют? раздуйте пламя. Вот еще один замечательный прием нлп по борьбе с любовной зависимостью. вообразите себе возлюбленного рядом со сметом листком бумаги или с переполненным мусорным баком. Как вы относитесь к этому листу? он не нужен, его стоит выбросить. прочувствуйте эту мысль а теперь перенесите отношения на объект эмоций. мысленно отстранитесь от ситуации посмотрите на отношения со стороны. Вы увидите, скоро ваши чувства ослабеют, а затем и вовсе превратятся в безразличие.